Но ну, а их белые мантии из большой охоты и приобрели результаты некоторых наших работ, особенно по защитной магии. Они хотели заплатить золотом, которое в наши дни бесполезно. Мне пришлось предоставить им довольно суровый выбор: или платить сталью, которой у них, разумеется, не было, или произвести обмен. Тут они попытались сбыть мне пару заплесневелых заклятий, которые устарели ещё во времена моего дедушки. В конце концов мы сошлись на магических компонентах. Ты же знаешь, что эльфы-сильваны из те выращивают кое-какие редкие растения. Они уехали после совершения сделки, и больше я их не видел. Теперь вот думаю, а не пришлось ли им столкнуться в Сильванесте с какой-то угрозой, или, быть может, их мудрецы предвидели, что угроза приближается. Их король-ворак, могущественный маг и ясновидец при дачу. Если что-то подобное и впрямь случилось, мы об этом не узнаем, — хмыкнул Антимодес. Они скорее перемрут, чем опустятся до того, чтобы просить нас о помощи. Он не видел никакой пользы от Сильванысти, чьи волшебники состояли в Конклаве, но ясно давали понять, что считают это невероятным снисхождением с их стороны. Эльфы неприязненно относились к людям и выражали свою антипатию различными способами, делая вид, что они говорят на языке, общем для всех народов Кринна, и презрительно ворать о нос, когда какой-нибудь человек осмеливался осквернить эльфийский язык своим произношением. Будучи долгожителями, эльфы относились к переменам как к великой опасности – Люди же, чья короткая жизнь была насыщенней и требовала постоянного развития, представляли собой все, что эльфы ненавидели. Архимаг был уверен, что в головах Сильванести за последние две тысячи лет не возникло ни одной новой мысли. «Кваленести бдительно охраняют свои границы, но впускают представителей других рас, если на то есть разрешение беседующего с Солнцем», продолжал Антимодос. «Эльфы очень ценят гномских и человеческих кузнецов и часто приглашают их посетить Кваленост, но не оставаться там». И сами эльфийские мастера часто путешествуют в другие земли, но, к сожалению, они обычно встречают лишь предубеждение и ненависть. Антимод знал многих из квалинести и хорошо к ним относился, поэтому был огорчён. Несколько молодых, включая старшего сына беседущего, как его имя? Беседущего? Савостаран. Нет, его старшего сына. А, ты, наверное, имеешь в виду Портиуса. Да-да. Говорят, он согласен с Сильванести в том, что ни один человек не должен вступать на эльфийские земли. Его трудно винить в этом, учитывая те ужасные вещи, которые творились, когда люди вошли в Квалиност после катаклизма. Но не думаю, что стоит беспокоиться. Они будут спорить об этом до следующего века, если что-то не заставит их поторопиться. Это точно. Антимодs подметил лёгкую перемену в тоне Парсэлиана. Ты думаешь, что-то может их подтолкнуть к принятию решения? До меня доходили слухи, сказал Парселиан. Отдалённый гром. Я не слышал грома, ответил Антимодис. Те тёмные маги, которых я встречал, ведут себя на удивление тихо, будто их не хватает даже на то, чтобы зажечь кусочек помятой летучей мыши. Но кое-кто из более могущественных исчез из виду, заметил Парселиан. И кто же? Ну, во-первых, Дракарт. Он регулярно навещал башню, чтобы просмотреть новые артефакты и подыскать учеников. Но в последнее время здесь бывали только тёмные маги низкого ранга, из тех, которых не посветили бы ни в какие заговоры, и даже не выглядели возбуждёнными. Из этого я могу заключить, что ты не имел возможности повидаться с прекрасной Вадонной, сказал Антимода, подмигивая. Парса Лиан кисло улыбнулся и пожал плечами. Этот огонь угас много лет назад, а Мак был слишком стар и увлечён работой, чтобы злиться на поддразнивание друга или смеяться вместе с ним. Да, я не говорил с Вадонной в этом году. И более того, убеждён, что она намеренно скрывается от меня. Она впервые отказалась присутствовать на собрании Гвафлош и прислала вместо себя представителя, человека, который за всё время проведённый здесь произнёс ровно три слова. Передайте Савонку, пожалуйста. Парселиан покачал головой. Так Хизи слишком долго не давала о себе знать. Что-то затевается. Всё, что мы можем делать, это ждать и наблюдать, друг мой. Я будь готов к действию, когда понадобится. Антимода сделал паузу, осушая бокал. У меня есть и хорошие новости. Прежде всего, Соловнинские рыцари наконец начали объединяться. Многие заявили о своих правах на семейные земли и восстанавливают поместья. Их новый лидер, господарь Гунтер, мудрый политик, способный думать своей головой, а не шлемом. Он завоевал популярность у местного населения, уничтожив несколько гоблинских крепостей, разогнав пару разбойничьих банд. и обеспечив денежную поддержку рыцарских турниров и состязаний в разных краях Саламнии, деревенщины ничто так не любят, как поглазеть на взрослых людей, лупящих друг друга. Однако парс Лиам встревожился. "Я не считаю это хорошей новостью, Антимодис. Рыцари не питают любви к нам. Если бы они остановились на истреблении гоблинов, это было бы прекрасно, но можешь не сомневаться, они добавят магов в список своих врагов, как делали в прошлом. Это только вопрос времени". Это предусматривает даже мера. Кодекс рыцари Саламнии. Ты должен встретиться с государем Гунтером, предложив антимодус и развеселился, увидев, как едва не покинув хлопц взлетают белые брови Парселиана. Нет, я говорю вполне серьёзно. Я не предлагаю приглашать его сюда, но и на том спасибо, сдержанно поблагодарил Парселиан. Но ты можешь сам поехать в Саламнию навести его, убедив в том, что мы желаем Саламницам только добра. Как я могу убедить его в этом, когда он может возразить, что многие из нашей ложи живут с волшебницам вовсе не добра, и будет совершенно прав. Рыцари не доверяют магии, они не доверяют нам, всем нам. И должен сказать тебе, я не особенно намерен доверять им. Мне кажется мудрым и благоразумным держаться от них подальше, не привлекая к себе их внимания. Магиус был другом Хумы, заметил Антимодис. И если я правильно помню легенду, соратники рыцари не слишком уважали Хуму именно за это. Сухо парировал парсалиан. Какие новости из Торбардина? Внезапно сменил он предмет беседы, давая понять, что предыдущая тема закрыта. Антимод был достаточно дипломатичен, чтобы не продолжать спор, но про себя он решил непременно посетить Саламнию на обратном пути, хотя это и означало сделать большой крюк на север. Он был любопытен, как Кентер, когда дело касалось сламнийских рыцарей, которые долгое время были в немилости и недоверии у народа, когда-то считавшего рыцарство своей опорой и защитой. Теперь же было похоже, что рыцарство возвращается к прежнему положению. Антимодусу нетерпеливоs увидеть это своими глазами, а также, разумеется, прикинуть, какую выгоду можно из этого извлечь. Конечно же, он не собирался рассказывать о своём намерении парселяну. Не только чёрные мантии имели секрет от конклава. Гном из Торбардина всё ещё в Торбардине, иначе бы кто-нибудь заметил, что они уходили. Они совершенно самодостаточны, не интересуются внешним миром. Я не думаю, что у них есть причины менять свою точку зрения. Гномы холмов расширяют территории, и многие отправляются в другие земли, некоторые даже селятся вне своих горных владений». Антимодес вспомнил о гноме, которого он встретил в утехе. «Что касается гномов-механиков, с ними то же, что и с гномами Тербордина, с одной поправкой. Полагаю, что они все еще живут на горе, не беспокойся, потому что никто не заметил, чтобы она взрывалась. Кендеры, кажется, процветают как никогда». «Бродят повсюду, разглядывают все, крадут большую часть этого, приводят остальное в состояние полного хаоса и по-прежнему ни на что не годны». «О, я думаю, они на многое способны», — сказал Парселян горячо и искренне. Было известно, что он питает слабость к кендерам, главным образом потому, как утверждал антимодос, что остается изолированным в башне и никогда не имеет с ними дела. «Кендеры — настоящие невинные младенцы в этом несправедливом мире». Они напоминают нам, что мы тратим слишком много времени и сил на беспокойство о вещах, которые на самом деле не имеют никакого значения. Антимода скортко хотнул. Так когда мы можем ожидать, что ты бросишь свои книги, возьмёшь хупак и отправишься куда глаза глядят? Парселян уобнулся в ответ. Не думай, что я не рассматривал этот вариант, друг мой. Думаю, я был бы метким стрелком, будь у меня хупак и время потренироваться. Я неплохо обращался с прощой, когда был ребёнком. Но я вижу, уже темнеет. Это было сигналом к окончанию встречи. Мы ещё увидимся утром, спросил он с лёгкой ноткой нетерпения, которую Антимода истолковал совершенно верно. Я и не помыслил о том, чтобы прерывать твою работу, друг мой, ответил он. Я бы лучше взглянул на артефакты, свитки и составляющие для заклятий, особенно если у тебя остались какие-нибудь из эльфийских. Мне как раз не хватает пары вещей. Затем я продолжу свой путь. Из тебя бы получился хороший кендер, сказал парсалян, поднимаясь. Ты никогда не остаёшься в одном месте достаточно долго, для того, чтобы пыль успела осесть на твоих башмаках. Куда ты направляешься теперь? О, куда дорога заведёт, беспечно ответил Антимодис. Я не тороплюсь домой. Мой брат способен вести дела и без меня, и я уже договорился, чтобы заработанное мной было вложено куда надо. Так что деньги текут ко мне, даже когда я путешествую. Это намного легче и прибыльнее, чем колдовать над куском железной руды. Спокойной ночи, друг. Спокойной ночи и безопасной дороги, сказал Парсалиан, сердечно пожимая руку друга. Он помедлил немного, затем сжал пальцы сильнее. Будь осторожен, Антимодис. Мне не нравятся знаки, мне нравятся предзнаменования. Сейчас на нас светит солнце, но я вижу кончики тёмных крыльев, отбрасывающих длинную тень. Продолжай посылать мне отчёты. Я очень высоко ценю их. Я буду осторожен, сказал Антимодис, немного встревоженный серьёзным тоном своего друга. Антимодис хорошо понимал, что парсалян поделился с ним далеко не всем, что знал. Глава конклава был не только ясновицем, но и доверенным подопечным Солинари, бога белой магии. Тёмные крылья. Что он мог иметь в виду? Королеву тьмы, старую добрую Таксис? Она исчезла, но не была забыта. Те, кто изучал прошлое, Те, кто узнал, на какое зло она способна, не осмеливались забыть. Так о чём он, стервятники, герои, символы войны, грифоны и пегасы, волшебные звери, каких ни встретишь в наши дни? Драконы? Архимаг сдрогнул. Допомогут да нам поводырь. Впрочем, это ещё один повод разузнать, что происходит с Аламнией. Он уже делал шаг через порог, когда парселиан в нос окликнул его. Этот юный ученик Тот, о котором ты говорил. Как там бишь его?» Антимодесу потребовалось некоторое время, чтобы переключить мысли с одного предмета на другой, и еще немного времени, чтобы вспомнить. Рейстлин. Рейстлин Маджери. Парсалиан сделал запись в своей книжке.